Глава 9. Чувствуя себя увереннее, чем когда-либо, Рапунцель пересказала Флину свой план. Завтра ночью эти фонарики осветят ночное небо. Ты будешь моим проводником, отведёшь меня к замку, а потом проводишь домой, чтобы я была в безопасности. Только после этого я верну тебе сумку. Это моё предложение. Флин отказался. Воскаль ударил кулаком о ладонь, воодушевляя Рапунцель. Возвышаясь над камином со сковородкой в руке, она сказала как можно твёрже: "Ты можешь разнести эту башню по кирпичику, но без моей помощи свою драгоценную сумку тебе не найти". Флин повторил предложение Рапунцель. "Я отведу тебя посмотреть на фонарики, потом приведу обратно, и ты вернёшь мне сумку?" Рапунцель кивнула, добавив: "Я обещаю. А если я дала обещание, я никогда в жизни его не нарушу. Никогда". Но Флин понимал, что не может вернуться в королевство не сейчас. Его разыскивают как вора, так что он решил применить другую стратегию, положившись на своё очарование. Он уверенно сжал губы и медленно изогнул одну бровь. Знаешь, что так он выглядит наиболее привлекательным. Но ничего не вышло. Блин, ждал реакции Рапунцель. Рапунцель ждала, пока что-нибудь произойдёт. Она никогда не встречала других людей и понятия не имела, что пытался сделать этот флин Райдер, но выглядело он очень странно. Было очень похоже на тот безумный вид, что он уже демонстрировал ей до этого. «Не самый удачный сегодня день», — пробормотал Флин, начиная сомневаться в себе. Ему было сложно поверить, что его очарование не сразило эту девушку на повал. «Хорошо», — наконец вымолвил он. «Я отведу тебя посмотреть на фонарики». «Правда?» — воскликнула Рапунцель. «У неё получилось! Она увидит огоньки!» Она была так взволнована, что стала скакать по комнате, заставляя привязанного к стулу Флина подпрыгивать, пока он в конце концов не приземлился лицом на пол. Немного позже Флин, освобождённый от волос девушки, уже спускался вниз так же, как и залез, используя стрелы. Он и поверить не мог, что на самом деле покидает это место. Ведь совсем недавно он думал, что здесь сможет спрятаться от лошади. На полпути он посмотрел обратно. Наверх. Рапунцель стояла на подоконнике. На всякий случай она всё ещё держала в руках сковородку. Она не сдвинулась ни на сантиметр. «Ты идёшь?» — крикнул Флинн. Рапунцель приготовила петлю из своих локонов, чтобы безопасно спуститься с башни. Затем она убедилась, что Паскаль не выпадет из её волос. «Паскаль не выпадет из её волос». Маленький хамелеон показал ей большой палец, чтобы приободрить. Сегодня у неё важный день. Она очень боялась. Рапунцель обернулась и посмотрела назад, на свой рисунок, на огоньки, которые она столько лет рисовала на стене. Эти огоньки манили её всю жизнь, а сейчас, если она не струсит, сможет пойти и увидеть их. Она хотела бы сходить с матушкой Готель, но осознавала, что ей придётся сделать это одной. Рапунцель медленно спустилась с башни. Впервые в жизни она скользила к земле, используя волосы в качестве каната, как много раз делала матушка Готель, но она сама никогда. И вот кончики пальцев её ног коснулись мягкой травы у подножия башни. Пару секунд спустя она в первый раз встала на землю. Травка щекотала ей пальцы. Это было поразительно. Это было замечательно. Небо казалось огромным. Солнце поблёскивало сквозь листву деревьев. Воздух был невероятно свеж. Снаружи оказалось просто невероятно. Уху! закричала Рапунцель, танцуя в солнечном свете. Поверить не могу. Я это сделала. Поверить не могу. Я это сделала. Паскаль держался крепко, не желая расстаться с жизнью.